Глава 18. Затишье перед бурей. Через два часа. Кора. После откровений Айны мы обсудили дальнейшие планы, а затем отправились по своим комнатам. Но, несмотря на усталость, я так и не смогла уснуть. Шок от пережитого давала себе знать, и едва закрывала глаза, накатывали кошмары и тревожные мысли. Я невольно вспоминала о Яргуладе, размышляя, как укрепить наши позиции и увеличить шансы на победу. В теории моя способность чувствовать тварей давала неплохое преимущество, но командир прав, пять лиуров это очень мало. Нужно тщательно все продумать, чтобы не пришлось подходить к подозреваемым слишком близко, и со стороны это не выглядело странно». Два мага из списка Айны будут сопровождать Кортеса на свадьбе. Еще один приедет с Дамианом. Если повезет во время выступления, проверим сразу трех демонов. А вот что делать с остальными, я пока не представляла. Бегать за ними по всем островам мы не могли, разве что Велита заманит подозреваемых в какое-нибудь кабаре, а наша банда ввалится туда с бубном и гитарой». Часть меня до сих пор не верила, что мы ввязались во всё это, но на практике личины артистов оказались невероятно удобными для осуществления задуманного. Демоны обожали музыку и танцы, поэтому для бродячих музыкантов были открыты почти все двери. Кроме свадьбы Гаргани, мы получили массу приглашений, и это наш коллектив всего-то выступил на улице поутру. Представляешь, что будет, когда поедем в настоящее турне!» Впрочем, для начала главное не опозориться. От выступления на демонической свадьбе зависело слишком многое, и перед тем, как лечь спать, даже Кимрик отрепетировал свое соло на треугольничке, а кот размял лапки и трижды проверил новые подштаники в деле. После моего усовершенствования меховые кольсоны сидели на зверьке как родные, и Кимрик с удовольствием махал лапками, подпрыгивая, как настоящий акробат. Пушистику не давали покоя успехи конкурента со скрипкой, и на гастроли он собирался как на войну. Я едва сдерживала смех, глядя, как кот грозно вышагивает перед зеркалом на задних лапах и рычит, а затем лихо отплясывает и крутится вокруг своей оси. Настрой духов оказался заразным. Даже мне захотелось распеться, но командир сказал, что с непривычки могу охрипнуть, и выдал специальный коктейль, который принимали опытные певцы накануне важных выступлений. Зелье оказалось не слишком вкусным, но для дела можно и потерпеть. Пусть в бою от меня мало толку, но мое пение — наш пропуск на ледовую половину. Это обнадеживало и немного поднимало самооценку. Мне не нравилось чувствовать себя обузой и хотелось стать командиру достойным помощником. Моя магия была очень сильной, и я вдвойне страдала, что не могу использовать ее. Сайванна предупредила, что защита слетит, если применю хоть одно мощное заклинание. Максимум, что мне позволили, это простенькие бытовые плетения, поисковые арканы и ментальные щиты». Последнее было особенно важно, ведь мне предстояло провести несколько дней в окружении демонов. От одних воспоминаний о магическом шлейфе Софико перехватывало дыхание. В прошлый раз я не прокололась лишь чудом и сомневалась, что мне дважды так повезет. Поэтому щитами озаботилась заранее и сейчас сидела на кухне, неспешно выставляя защиту и попивая чаек с бутербродами». На этот раз мой выбор пал на чёрный чай с лавандой, розой и персиковыми цукатами. Чарующие ароматы и терпки с лёгкими фруктовыми нотками вкус напитка помогали немного расслабиться. Я пила уже третью чашку, наслаждаясь каждым глотком, и периодически задумчиво посматривала на холодильник. Кажется, там ещё оставался салат с курицей и грибами. «Кора, ты чего не спишь?» Хриплый голос командира раздался так внезапно, что я едва не выронила чашку. Дракон двигался бесшумно, словно призрак. «Защиту ставлю», — прошептала, чтобы не разбудить спящую в морозильнике драконицу. «М -м, «Правильно», — одобрил Хорхе. «Только этим можно было заняться утром». «Сейчас духи не мешают», — призналась. «Мне так удобнее. Никак не могу привыкнуть, что в моей голове ментальный хор, и каждую мысль слышат Айна и Искра». «А ты об этом!» Дракон, понимающе усмехнулся и, пододвинув еще один стул, сел напротив. «С этой бедой я могу помочь, если позволишь». На мои пальцы легла горячая ладонь, и кожа вмиг покрылась мурашками, а брачная татуировка заинтересованно вспыхнула. Ощущения были странными. «Я понимала, что у меня с командиром нет будущего». Нас связала магия искры, и после окончания расследования мы разведемся, разбежавшись по разным уголкам империи. Мне не следовало привязываться, но и разрывать контакт от чего-то не хотелось. От дракона веялась силой и уверенностью. Его близость успокаивала, дарила чувство защищенности. Рядом с ним тени прошлого теряли свою силу, а Яргулат уже не казался таким непобедимым. «Кора». Пальцы командира скользнули вверх по моему запястью, задумчиво очерчивая контуры брачной татуировки. Нервы натянулись тетевой, и, не успев как следует подумать, я выпалила на одном дыхании. «Я сразу дам тебе развод, обещаю, как только выберемся!» Запнулась, наткнувшись на мрачный напряженный взгляд дракона. От его расслабленного настроения не осталось и следа. «А если я не хочу разводиться?» В голосе Хорхе проскользнула будоражащая хрипотца, а сильные пальцы сомкнулись на моем запястье горячим кольцом, не оставляя шансов на побег. В сердце забилось часто игулка, его удары на батом отдавались в ушах, а мысли путались. Закашлялась вместо ответа. До знакомства с Хорхе мое общение с мужчинами ограничивалось разговорами с торговцами и светской болтовней на официальных приемах поэтому как реагировать на его вопрос я не знала, а еще не понимала, всерьез он это говорит или нет. На шутника командир не походил, но поверить, что он и впрямь готов связать свою жизнь с незнакомкой, я не могла. Из старых книг знала, драконы женятся только на истинных парах, а я лишь случайная жена, Обуза и проблема на его голову. «Кора, я понимаю, что мы знакомы всего ничего» вкрадчиво добавил командир заметив мое замешательство да и ситуация в которой мы оказались не слишком располагает к романтике вообще не располагает просипела пытаясь выровнять сбившееся дыхание может романтика к нам погулять и не вышла но собственная реакция на прикосновение и слова дракона откровенно настораживала мне а, нравилось что он не хочет разводиться От его слов и пронзительного обжигающего взгляда самолюбие урчало сытой кошкой и требовало продолжения. Зато здравый смысл выл раненым зверем и уговаривал немедля удрать в свою комнату, пока еще не слишком поздно. «Давай не будем спешить с разводом». Дракон наклонился ближе. «Меня окутало головокружительным ароматом степных трав, дыма и можжевельника» а умные мысли утонули в изумрудных озерах его глаз. «Зачем тебе это?» — тихонько спросила. А в голове эхом понеслись слова из Креллы и ее намеки, что нас с командиром связала не ее ошибка, а его желание. «Но мне кажется, мы отличная пара!» Заговорщицки прошептали, наклоняясь еще ближе. «Это случайность!» Я попыталась отползти назад, но уткнулась спиной в шкаф. Некоторые случайности судьбоносны. По губам дракона скользнула лукавая улыбка. Но я не прошу сходу дать ответ. Просто обещай подумать, ладно? Хорхе внезапно отстранился, но не успела я выдохнуть, как он выудил из своего бездонного хранилища небольшую бархатную коробочку. Это обручальный браслет моей прабабушки и мощнейший защитный амулет. Дракон раскрыл шкатулку. «Мне будет спокойнее, если ты наденешь его». Словно подтверждая его слова, фамильная реликвия замерцала. Она была очень изящной и невероятно красивой. Тончайшая золотая лоза, украшенная россыпью бриллиантов и удлиненных листочков изумрудов, притягивала взгляд, а от ее совершенства перехватывало дыхание. Но... «Прости» с сожалением покачала головой. «Я не могу!» «Кора, тебя это ни к чему не обяжет!» Мягко перебил меня Хорхе. «Но решит многие проблемы. В браслет встроена ментальная заглушка. Пока будешь носить его, никто не сможет прочитать твои мысли и эмоции». Артефакт вновь замерцал, словно подмигивая мне и уговаривая поскорее надеть его подозревая, что под изумрудными листиками скрывалось не только защитное плетение, но и еще один дух. Браслетик уж слишком живенько реагировал на слова командира, и на этом фоне померкли даже его несомненные плюсы. «Там хранитель рода?» — уточнила с опаской, покосившись на украшение. «Брать на баланс еще одно привидение я категорически отказывалась. Моя головушка и так напоминала приют для блудных духов и фамильяров». «Да, но он очень замкнутый и неразговорчивый», — заверил меня дракон. «Появляется только в случае опасности. Непрошенных советов не даёт». Расхваливая браслетик, он не забывал подталкивать коробочку всё ближе и ближе, а к концу речи и вовсе незаметно выудил украшение, переложив его на моё запястье как заправский фокусник. Заслушавшись, я и не заметила коварного манёвра. Очнулась, когда на кожу холодной змейкой скользнула золотая цепочка. — Хорхе! — возмутилась. Но командир лишь невинно улыбнулся и пожал плечами, словно это не он мне браслет подкинул, а его кот. — Корр. — Пока это исключительно для работы, — заверил меня. «Пока — Пока? Насторожилась, не спеша соглашаться и застёгивать украшения. — Но... Мы ведь договорились повременить с разводом. В изумрудных глазах плеснулись хитрющие огоньки, а сильные пальцы вновь по-хозяйски скользнули по моему запястью. От прикосновений дракона кожа покрылась мурашками, а от его настойчивости перехватило дыхание. Но, что удивительно, спорить с ним не было ни сил, ни желания. «Я достаточно узнала командира, чтобы понять главное». «Он никогда не сделает ничего против моей воли. А значит, и опасаться нечего». «Давай так», — задумчиво протянула. «Я обещаю не спешить с разводом, и после наших гастролей у тебя будет месяц, чтобы убедить меня изменить решение». «Срок я специально выбрала не слишком большой, но и не маленький. Хотела, чтобы все было по-честному. Мы знакомы всего ничего». Я относилась к нему с теплотой и не отрицала, что как мужчина он меня так же привлекает. О любви или хотя бы влюбленности с моей стороны пока речи не шло, но прежде чем давать окончательный ответ, хотела определиться со своими чувствами. «Месяца в спокойной обстановке нам точно хватит, чтобы во всем разобраться?» Договорились. От улыбки дракона и его бархатного голоса в душе поселилось стойкое чувство, что я заранее проиграла. Если через месяц я все равно решу подать на развод, я тебя отпущу. Обещаю. Пальцы дракона очертили края браслета и замерли у застежки. Позволишь? М да. Вздохнула, отрезая пути к отступлению. Едва щелкнул замочек, украшение вспыхнуло, фиксируя факт магической помолвки. Только я могла сначала выйти замуж, а после стать тайной невестой собственного мужа. «О духах можешь больше не волноваться», — доверительно сообщил командир. «Мою руку он так и не отпустил и сейчас задумчиво поглаживал запястье». Кашлянула, напоминая о приличиях. «Я бы с удовольствием продолжил беседу в столь уютной обстановке». Хорхе многозначительно посмотрел на настенные часы. «Но нам рано вставать». «Да». Согласилась, пока мне под шумок еще пару древних реликвий не выдали. «Спокойной ночи, командир! Спасибо за помощь!» «Спокойной ночи, Кора!» — мурлыкнул дракон, целуя мое запястье. «И сладких снов!»